Глава 16. Одна из проблем в моей карьере, над которой я часто размышляю, заключается в том, что хоть мне и удалось за годы работы вылечить сотни пациентов и облегчить боли страдания тем, кому я был не в состоянии помочь, я не смог избавить от боли человека, чья болезнь изначально убедила меня стать хирургом, мою собственную мать. В результате полиомиелита, которым она переболела в раннем детстве, у нее из-за потери мышечной силы отвисла стопа, которая впоследствии заметно усохла. Ниже колена у нее вообще почти не осталось мышц, что вызывало ноющую боль, от которой она очень страдала. В годы, предшествовавшие признанию постполиомиелитного болевого синдрома, каждый раз, когда мама обращалась к кому-то с жалобами на боли, Ортопеды приходили к выводу, что они вызваны артритом тазобедренного сустава, просто потому, что это была распространенная проблема. Однако на рентгеновских снимках, которые они делали, не наблюдалось повреждения суставов, которые можно увидеть при артрите, что вынуждало их задуматься. Должно быть, это чрезвычайно ее обескураживало, так как она знала, что мучается от дискомфорта и болей, Однако каждый раз, когда она обращалась за медицинской помощью, врачи делали ей рентген и говорили, на самом деле все не так плохо, как мы предполагали. Хуже того, подразумевалось, что она чуть ли не выдумывает свои симптомы или преувеличивает их. Когда постполиомиелитный болевой синдром был наконец признан, десятилетия спустя, она смогла добиться правды. Было продемонстрировано, что вирус полиомиелита атакует определенные ткани. Он крепится к поверхностным рецепторам, которые дают разную реакцию в разных типах ткани. Вирус полиомиелита атакует двигательные нейроны альфа-типа в спинном мозге, повреждая двигательную иннервацию, систему передачи нервных импульсов мышцам. Во многих университетских медицинских учебниках Этим описание полиомиелита и заканчивается. В наше время достоверно известно, что эта болезнь поражает и другие части нервной системы, что и приводит к боли, с которой моя мать промучилась более 60 лет. Не думаю, что за все это время боль когда-либо полностью отступала. Из-за этой хронической ноющей боли мы никогда не ходили с ней гулять. Каждый раз, когда мы отправлялись на пару дней в Лондон, Даже поездки на метро и подъем по ступеням музея превращались в большую проблему. Она не могла долго ходить, и в итоге нам пришлось отказаться от прогулок. Мы частенько видели, что она старается изо всех сил, например, на вручениях дипломов у меня и моей сестры, когда мы заканчивали обучение. Она вставала и шла, стараясь не замечать боли, однако мы прекрасно знали, какую цену ей придется заплатить следующие пару дней. И моему отцу тоже, потому что он неминуемо попадал под раздачу. Последние лет 25 или около того, каждый раз, когда мои родители отправлялись в путешествие, им приходилось брать с собой инвалидную коляску. Несмотря на все это, она умела добиваться своего и временами за словом в карман не лезла. Из-за маленького роста и хромоты ей приходилось идти на прием к врачу с кулаками наготове. поскольку она знала, что ей предстоит сражаться, чтобы к ней отнеслись серьезно, а не с недоверием или снисходительностью. На протяжении многих лет моя мать перепробовала всевозможные лекарства и процедуры. Все, что обычно назначают в качестве обезболивающего. Например, трициклические антидепрессанты, которые изначально, 30 лет назад, были разработаны для лечения депрессии, Однако, как оказалось, на этом их действие не ограничивалось, и они прекрасно справлялись с фантомными болями. Солдаты порой возвращаются из Ирака или Афганистана, лишившись конечностей, но продолжая испытывать сильнейшие боли, и когда их спрашивают, где именно они чувствуют боль, они отвечают «в ноге, которой у меня больше нет», потому что именно такое у них возникает ощущение. Я сам неоднократно успешно назначал трициклические антидепрессанты от боли, однако моей маме, к сожалению, они не подошли, и от них не было никакого толку. Когда традиционная медицина не смогла найти решение ее проблемы, она направилась за помощью к гомеопату. Подобные формы нетрадиционного лечения, как правило, привлекают людей, которые, если не хватаются за последнюю соломинку, то находятся в отчаянном поиске лекарства, так как возможности обычной медицины оказались для них, по сути, исчерпаны. Гомеопатия, однако, также оказалась не в состоянии ей помочь. Симптомы полиомиелита сильно разнятся в зависимости от того, какую именно часть двигательной нервной системы поражает болезнь. Некоторые больные полиомиелитом не могут дышать без кислородной маски и вообще долго не живут. Люди с менее серьезными симптомами тоже умирают гораздо раньше времени. Моя мама прожила достаточно долго, однако она, как и все мы, сильно страдала от болезней и ее последствий. Мой отец также недавно заболел и теперь проходит радиотерапию, однако сначала он не хотел проходить лечение. Возможно, отчасти это было связано с тем, что в Шотландии ее часто ошибочно называют радиевой терапией. а слово «радий» ни с чем хорошим не ассоциируется. В начале XX века медицинское обслуживание контролировалось гораздо меньше. И после открытия «радия» и раздутых заявлений о его лечебных свойствах медицинские компании и торговцы принялись активно патентовать всевозможные лекарства и целительные средства с его содержанием. Его добавляли в зубную пасту и даже растворяли в бутилированной питьевой воде под торговой маркой «Ревегатор». В конце 1940-х, когда было доказано, что работницы, наносившие на циферблаты часов краску с содержанием радия, чтобы те светились в темноте, страдают от воздействия попавшего к ним в организм радия, Поскольку допустимая доза гораздо меньше ожидаемой и ее превышение приводит к необратимым клеточным повреждениям, радии стали применять в гораздо меньших масштабах. Несмотря на это, некоторые жители Шотландии продолжают настойчиво называть радиотерапию радиевой терапией, подпитывая тем самым иррациональные страхи перед ней. Но мой отец инженер по образованию и хорошо разбирается в машинах. В итоге я сказал ему, слушай, пап, вот тебе привезли машину в мастерскую и несут какую-то колесицу про то, что она нуждается в масштабном ремонте. Ты ставишь это под сомнение, получаешь необходимую информацию и только потом сам принимаешь решение о том, что с ней делать, так ведь? Я тебя очень прошу, сделай то же самое со своим здоровьем. Не поддавайся влиянию каких-то там баек, проразий. Изучи вопрос, получи максимум информации, а затем действуй в соответствии с ней. И знаешь что, пап, используй тогда уж и правильную терминологию, потому что это не радиовая терапия, а радиотерапия. Так он и поступил, и к моему огромному облегчению решил пойти на лечение, после которого теперь идет на поправку. В начале своей хирургической карьеры я разделил время между хирургией и исследованиями. и они по сей день продолжают меня увлекать в равной степени. Успешное проведение операции и эффективное руководство хирургической бригадой – благодарное занятие. Однако, как бы банально это ни звучало, эффективное руководство исследовательским проектом с последующим решением поставленной задачи может помочь десяткам тысяч пациентов, а не только тому, кто лежит перед тобой на операционном столе. Кроме того, исследования заставляют мозги работать. Они никогда не превращаются в рутину, и постоянно приходится искать новые способы усовершенствовать свою практику и улучшить результат для пациентов. Пациентам также идет на пользу, что их лечащие врачи и хирурги задействованы в клинических испытаниях. Уже давно было замечено, что участие в подобных исследованиях улучшает результаты лечения независимо от того, получают они испытываемые лекарства или таблетки-пустышки. Складывается впечатление, что решающую роль для пациентов играет не само участие в клинических испытаниях, а тот факт, что профессионалы, занимающиеся этой работой, руководствуются более высокими стандартами. Кроме того, имеет место Хоттернский эффект, названный так в честь человека – который исследовал влияние различных факторов на производительность труда заводских рабочих. Он установил, что люди лучше воспринимают свое положение, когда дело касается участия в клинических испытаниях, не вследствие каких-то реальных изменений, а просто от осознания, что их изучают. Если рассматривать непосредственно пациентов с раком головы и шеи, то при прохождении лечения в отделении, где больным постоянно предлагают принять участие в клинических исследованиях, кривая выживания или отсутствие смерти будет выглядеть гораздо лучше, чем в отделениях, где пациенты редко участвуют в исследованиях. И это даже без учета результатов в отделениях, где и вовсе никаких исследований не проводят. Национальная система здравоохранения работает, может, и не на последнем издыхании. однако точно на пределе, поэтому дополнительное участие в лечении исследовательской группы возможно и является одним из объяснений лучшего результата для пациентов. Таким образом, преимущество налицо, и это можно заметить даже в мелочах. Так, например, при проведении исследования количество сотрудников на одного пациента увеличивается, приемы переносятся гораздо реже, снимки делаются вовремя и так далее. Обязательный медленный темп проведения клинических исследований, когда каждый этап тщательно проверяется, прежде чем осуществляется переход к следующему, может раздражать, особенно когда кажется, что ничего не происходит на протяжении полугода или даже пары лет. Однако после, скажем, пяти лет часто удается достигнуть поразительного прогресса. Сейчас мы переживаем самый разгар изменения организационной культуры в нашей специальности. когда исследования и формирование новых знаний стали неотъемлемой частью нашей работы. Некоторые люди по-прежнему в ответ на все это закатывают глаза и говорят, можем ли мы просто заняться своей работой. Однако на это можно ответить только одно. Что, нам больше не стоит совершенствоваться? Что, может, нам и нужно было бы дальше пользоваться эфиром и хлороформом? Сейчас я снова работаю в институте Битсона. где участвовал в исследованиях в свою бытность ординатором вместе с Эммой Шанкс, руководителем группы, которая сама страдает от рака головы и шеи. Мы сотрудничаем в проекте по предотвращению трансформации предраковых образований в раковой опухоли. Мы определяем, какие участки подвержены наибольшему риску и пытаемся их распознать с помощью разрабатываемого нами поверхностного геля. На первый взгляд... Эту проблему не так уж и сложно решить, потому что самый простой после кожи участок человеческого тела для обследования – это ротовая полость. Пациентов направляют к нам, когда у них обнаруживают странное на вид, как правило, красное или белое образование во рту. После проведения биопсии под местной анестезией гистологи, исследовав образец под микроскопом, находят клеточные аномалии, и потом мы решаем, что с этим делать. Если пациенты курят, то мы просим их перестать. Если они много пьют, мы просим их завязать и с этим. Тем не менее, клеточные аномалии порой образуются и у тех, кто не курит и не пьет. Вероятность превращения новообразования в рак неизвестна. Однако, если это происходит, то часто с фатальными последствиями для пациента. Если мы решим удалить его, то рискуем оставить часть клеток, которые могут стать раковыми. либо нарушить функцию полости рта пациента, ухудшив тем самым качество его жизни, без какой-либо уверенности, что это образование может переродиться в рак. Таким образом, поиск биомаркеров, способных предсказать, превратится ли то или иное образование в рак, ведется в лабораториях годами. Был достигнут определенный прогресс, однако предстоит преодолеть еще немало трудностей. Например, как мы можем быть уверены, что взяли биопсию в самом проблемном участке, и как нам понять, где он начинается и заканчивается. Так называемые исследования трииодида могут позволить нам выявлять предраковые клетки, так как в них не содержится гликоген, сложные углеводы, полисахарид или нейтрализованный сахар в чистом виде, не попадающий в кровь до возникновения потребности. Это открытие еще в 1931 году принесло немецкому ученому Отто Варбургу Нобелевскую премию. Теперь достоверно известно, что когда в клетке истощаются запасы гликогена, она вскоре станет раковой. Таким образом, мы можем мазать полость рта раствором трииодида, который окрашивает нормальные клетки в шоколадно-коричневый цвет, в то время как плохие клетки становятся бледно-желтыми, и таким образом определять, где начинаются и заканчиваются проблемные участки. На данный момент мы занимаемся изучением эффективности данного метода в ходе исследования под названием ЛИСТЕР, финансируемого фондом Oracle Cancer Trust и университетскими больницами London Northwest. Нам предстоит проделать еще немало работы, так как на данный момент используемая нами для выявления предраковых клеток жидкость Больше похоже на средство для полировки металла. Мало того, что она гадкая на вкус, так еще и токсичная, если ее проглотить в большом количестве. Поэтому использовать ее мы можем только под общей анестезией. Вот и получается замкнутый круг. Пациента кладут на операционный стол, чтобы удалить подозрительный участок слизистой. А чтобы понять, нужно ли это делать и возможно ли, необходимо воспользоваться красителем. На данный момент мы пытаемся обойти эту проблему, разрабатывая гель, выполняющий те же функции, однако не столь токсичный и отвратительный на вкус. Мы могли бы использовать его в амбулаторных клиниках, проводить биопсию, а затем удалять все предраковые клетки. Вот над чем мы работаем. И если все получится, то наша профессиональная жизнь станет гораздо проще, а некоторые наши пациенты будут жить долго и счастливо. Таким образом, исследование – это ключ к лучшему будущему. Размышляя о своей собственной хирургической карьере, я частенько мысленно возвращаюсь к эпохе, когда работал Гарольд Гиллис и думаю о том, насколько некоторые вещи остались похожими, в то время как другие кардинально изменились. В какой-то степени то, что мы делаем сейчас в Глазго для восстановления лица – Аналогично тому, что Гиллис вместе с коллегами начал делать с ранеными во время Первой мировой войны. Однако благодаря постоянному развитию его методик и возможности пользоваться услугами лаборатории, которые не были доступны для него, мы способны добиваться гораздо большей точности в наших операциях. Так, например, наши дерматологи выполняют микрохирургические операции по МОСу, сокращенно операции по МОСу, получившие свое название в честь доктора Фредерика Мосса, разработавшего методику по удалению очагов рака кожи в 1938 году. Она заключается в постепенном удалении одного слоя опухоли за другим и изучении их под микроскопом. Затем гистологи звонят и просят хирургов удалить еще немного опухоли, и этот процесс продолжается, пока не появится уверенность, что раковых клеток не осталось. Это более точный процесс, позволяющий удалить ровно столько тканей, сколько нужно, а не делать это на глаз, по сути, наугад. Минус заключается в том, что из-за подобного поэтапного выполнения операции последующая пересадка лоскута для скрытия образовавшегося дефекта усложняется. Хирургические методики постоянно развиваются, порой большими скачками, однако чаще всего крошечными шажками – и кажущиеся незначительными изменения и доработки в итоге могут привести к спасению жизни. Даже за глобальными изменениями в медицинской практике могут следовать дальнейшие усовершенствования. Так, например, когда я впервые оказывал экстренную помощь при травме много лет назад, использование жгута считалось нежелательным, поскольку при неправильном использовании существовал риск заблокировать венозный отток. оставив открытым артериальный приток, в результате чего в поврежденную конечность попадало еще больше крови, и кровопотеря увеличивалась. Тем не менее, во время войны в Ираке жгуты оказались настоящим спасением, особенно при оказании помощи пострадавшим от самодельных взрывных устройств. Наложение жгутов на обе ноги не давало раненым солдатам умереть от потери крови. Гораздо меньшим Однако весьма ощутимым усовершенствованием, внесенным мной в собственную методику проведения операций, стало уменьшение давления, с которым накладывались жгуты. Раньше жгуты традиционно затягивались до давления от 250 на руках до 350 на ногах миллиметров ртутного столба. Под общей анестезией систолическое кровяное давление, как правило, не превышает 110 миллиметров ртутного столба. поэтому жгут достаточно затянуть всего на 50 мм ртутного столба больше, чтобы избежать кровотечения во время операции. Наложение жгута с меньшим давлением наносило меньше травм кровеносным сосудам и приводило к уменьшению осложнений на донорском участке при пересадке лоскута. За это мне следует благодарить свою сестру Джанет. Именно она обнаружила, что ослабление жгута снижало риск осложнений после операции на колени. И после ее рассказа я опробовал эту методику, после чего она стала неотъемлемой частью моей хирургической практики. Мы внесли сотни подобных усовершенствований, какие-то небольшие, какие-то весьма значительные, в методики, впервые введенной Гарольдом Гиллисом около ста лет назад. а также имеем в своем распоряжении материалы, медикаменты и методики, которых тогда вообще не существовало. Теперь мы стараемся не злоупотреблять антибиотиками, но благодарим Бога, что они у нас есть. Потому что до их открытия пациенты Гиллиса постоянно подвергались риску генерализированной и смертельной инфекции. Тогда они уже знали про антисептик благодаря Джозефу Листеру и асептику. Комплексу мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану, благодаря Джону Макьюину, и пользовались перчатками, однако методы анестезии были не такими продвинутыми, лекарства не такими совершенными, условия более грязными, а для трахеостомии использовались резиновые шланги без манжеты, в то время как сегодня используются всевозможные синтетические материалы и надувные манжеты. У нас имеются обезболивающие, которые гораздо быстрее выводятся из организма и вызывают гораздо меньше побочных эффектов. У нас есть противорвотные средства, которые позволяют гораздо лучше бороться с рвотой, являющейся неизбежным побочным эффектом процесса анестезии. Вот почему перед операцией ничего нельзя есть и пить. Кроме того, мы обладаем гораздо более полным пониманием физиологических процессов, связанных с травмой и операцией, и на данный момент я работаю над системным обзором способов облегчения восстановительного процесса после масштабных операций на голове и шее. Хотя это и было модно для других типов обширных хирургических вмешательств, вопрос сведения к минимуму таких осложнений, как инфекции и повреждения легких у пациентов, никогда должным образом не изучался. Суть в том, чтобы уменьшить влияние операции и количество осложнений, а значительная часть процесса направлена на смягчение стрессовой реакции человека на травму и операцию, проведенную для выздоровления. Работа Гарольда Гиллиса во время и после Первой мировой войны на 95% заключалась в лечении боевых травм, вызванных осколками, пулями и взрывами. «Несмотря на рост вооруженной преступности в Великобритании и соответствующие реакции на нее полиции, мне все равно не доводится лечить так много жертв огнестрельных ранений и взрывов, поскольку сейчас лечением раненых солдат занимаются специализированные, причем после 15 лет непрекращающихся военных действий и террористических актов, чрезвычайно опасных, челюстно-лицевые бригады в Королевском центре военной медицины при больнице королевы Елизаветы в Бермингеме. Тем не менее, хоть перестрелки среди гражданских и остаются очень редким явлением по сравнению с еженедельным беспределом на улицах американских городов, они все равно случаются. В одном из таких недавних, очень печальных происшествий оказался замешан Барри, солдат, который должен был вернуться в Афганистан вместе со своим отрядом. Однако из-за полученных ранее во время службы ранений оказался непригоден для дальнейшего прохождения активной службы, и его уволили в запас по состоянию здоровья. Барри настаивает, что то происшествие не являлось следствием развитой депрессии или посттравматического расстройства из-за его прежней службы в Афганистане. «Армия никоим образом не виновата в том, что я сделал», — сказал он мне. Как бы то ни было, Барри спустился к себе в подвал и предпринял попытку покончить с собой с помощью имевшегося у него антикварного дробовика. Он подставил дуло дробовика под подбородок, намереваясь прострелить мозг. Получись у него задуманное, он бы умер мгновенно. Однако, как это бывает со многими людьми, пытавшимися покончить с собой с помощью дробовика, Когда он нагнулся, чтобы нажать на курок, он неосознанно изменил угол наклона ствола и головы, в результате чего снес себе переднюю часть лица, но не умер. Дробь из обоих стволов прострелила ему подбородок, челюсть и зубы, размозжила мягкие ткани губ и нижней трети лица, а также оторвала часть носа. Так как он сам нанес себе эти ранения, а не получил их на поле боя во время службы. Барри доставили не в Королевский центр военной медицины, а в одну из больниц Национальной системы здравоохранения. Он перенес множественные операции, в ходе которых мы методично, шаг за шагом, провели реконструкцию утраченных и поврежденных структур его лица, восстановили ему нос и потерянные зубы вместе с разорванной челюстью. Мы уже почти закончили с ним. Осталось провести лишь парочку корректирующих операций, чтобы вернуть его лицу вид, который у него был до того злополучного дня. Теперь Барри в полной мере осознает, насколько ему повезло получить в своей жизни второй шанс и намерен максимально его использовать. «Недавно Барри разговаривал со мной по поводу этого эпизода, пройдя сеанс психотерапии после восстановления от полученных травм. Хочу, чтобы вы понимали, что это никак не связано с военной службой», — сказал он. Я просто дошел до стадии, когда меня все достало, и я решил уйти. Самое унизительное в случившемся то, что после всей моей подготовки и многолетнего опыта я умудрился промахнуться, стреляя в упор. Он также рассказал мне, насколько важно ему было вернуть лицо. Крэг Уэлс, мой коллега-консультант из Глазго, это отрицает. Однако я знаю, что он спас мне жизнь». Он вернул мне мое лицо, и я бесконечно ему за это благодарен. Позитивное отношение с его стороны и со стороны всех остальных медиков меня спасло и придало мне сил жить дальше. Я так рад, что мне выпал этот второй шанс, что я получил дополнительное время. Я не справился бы с этим, не получив обратно свое лицо». Своими словами, Барри подчеркивает важнейшую роль человеческого лица в нашей самоидентификации, которая, пожалуй, еще больше выражена в современной эпохе селфи, современного аналога исторического портрета, только доступного каждому, у кого есть смартфон. «Одну неделю из восьми я полностью посвящаю лечению травм лица, вызванных чем угодно, начиная от удара бейсбольной битой и заканчивая автомобильными авариями, падением с большой высоты или, в очень редких случаях, огнестрельными ранениями, или чем-то еще более непредсказуемым. За годы моей работы через меня прошли сотни пациентов с травмами лица. Однако одним из самых странных случаев в моей практике стала история Ларри, слабого пожилого человека с болезнью Паркинсона, который решил прорезать дверцу для кошки в двери своего дома с помощью угловой шлифовальной машины. Это не тот инструмент, который следует брать в руки неопытному человеку, страдающему к тому же от тремора и общей слабости, связанной с его болезнью, и результат был к прискорбию предсказуемым. Надев шлем и защитные очки, он нагнулся с болгаркой в руках и начал вырезать прямоугольник в двери. Инструмент, однако, отскочил, снеся с него шлем и разрезав пополам лицо, оставив рану, напоминающую разрез саблей. Разрез вышел настолько ровным, что все лицевые кости и ткани остались на месте, просто были аккуратно разделены прямо посередине. Операция по соединению двух половинок его лица оказалась одной из самых успешных среди проведенных когда-либо мной и Дэвидом Саттоном, и на нее ушло всего три часа. Мы прибегли к микрохирургии и использовали большие стенты, чтобы не дать зарасти его носовой полости. Примечание. стенд специальная, изготовленная в форме цилиндрического каркаса, упругая металлическая или пластиковая конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка. Конец примечания. Дочь увидела своего отца с разрезанным и окровавленным лицом сразу же после происшествия, когда он появился у нее на пороге. Она жила в соседнем доме. И воскликнула. «Господи, что ты на этот раз натворил, папа?» Что свидетельствовало о том, что происшествия, после которых требовалось звонить в скорую, были для него не в новинку. Когда он пришел ко мне на прием несколько недель спустя, следы на его лице уже практически исчезли. Однако, к моему удивлению, он выглядел немного понурым. «Что такое, Ларри?» — поинтересовался я. «Ты что, недоволен тем, что мы с тобой сделали?» «О, нет, доктор», — ответил он. «Я всем чрезвычайно доволен. Дело в моих детях. А что с ними?» «Ну, они забрали у меня мою болгарку». Он произнес это с таким бесстрастным выражением лица, что мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, было это проявлением болезни Паркинсона или шуткой с его стороны. Однако мои сомнения быстро рассеялись, когда Ларри, а за ним и моя медсестра Беверли разразились смехом, а потом к ним присоединился и я. Если бы Гарольда Гиллиса удалось сейчас оживить, он бы, может, и был удивлен, как в наши дни могут применяться угловые шлифовальные машины, Однако больше всего его бы наверняка поразили некоторые достижения современной медицины и хирургии. Сейчас же мы стоим на пороге нового хирургического мира, который показался бы научной фантастикой даже нам всего несколько лет назад. Помимо постоянно усложняющихся пересадок лица, планы по роботизации некоторых форм хирургии во многом воплотились в жизнь, и новые технологии находятся в разработке, или проходят клинические испытания, в то время как некоторые уже вовсю применяются. Роботизированная система Давинчи, подразумевающая управление хирургом компьютеризированной консолью, в то время как сама операция проводится роботом, уже повсеместно используется. Когда, например, к нам направляют пациента с опухолью на шее, указывающей на вторичный рак в лимфоузле, и мы не можем понять, где именно расположен первичный рак, Мы используем специального робота, чтобы получить доступ к основанию языка и миндалинам без хирургического разреза лица и удаления поверхностных тканей, что ранее было необходимо для обнаружения источника опухоли. Другие новые роботизированные системы находятся в разработке, включая созданного британскими учеными самого маленького в мире хирургического робота Versus. в котором были использованы недорогие технологии, изначально разработанные для мобильных телефонов и космической промышленности с целью более точного воспроизведения движений человеческого запястья и кисти руки. Он может применяться во многих лапароскопических процедурах, включая отоларингологическую хирургию, операции на простате, грыжах и колоректальную хирургию. Раздел хирургии, связанный с нарушениями прямой кишки, ануса и ободочной кишки. Этот робот позволяет нам вместо традиционной открытой хирургии ограничиваться серией небольших разрезов, тем самым снижая послеоперационной боли и вероятность хирургических осложнений у пациентов, а также способствуя более быстрому их восстановлению. Ученые в центре Гамлин при Имперском колледже Лондона Также занимаются тестированием других передовых технологий, которые вскоре могут стать доступными для хирургов. Одним из их изобретений является умный скальпель iKnife, который мгновенно анализирует дым, генерируемый при прожигании ткани на содержание молекул, присутствующих в раковых клетках, тем самым открывая перспективу более точного удаления злокачественных образований с более полным сохранением здоровых тканей. Также в разработке находится оптический зон для биопсии, позволяющий хирургам выявлять связанные с раком клеточные структуры, которые невозможно разглядеть с помощью существующих методов визуализации, не прибегая к более инвазивным методам сбора образцов ткани, применяемым при обычной биопсии. Другая разрабатываемая технология призвана превзойти возможности рентгенографии, МРТ и других методов визуализации тканей пациента, чтобы помогать хирургу непосредственно во время операции. Также планируется создание системы отслеживания взгляда, которая позволит хирургу направлять роботизированный инструмент движением своих глаз. «Мы находимся на пороге новой эры высокоточной хирургии», сказал в интервью Sunday Times профессор Гуань Джунь Янг, директор Центра Гамлин. «Мы хотим дать в помощь хирургам роботов, которые наделят их практически сверхчеловеческими способностями по визуализации и диагностике поврежденных тканей, а также необходимой для их удаления ловкостью». Конец цитаты. Новые методики и инструменты постоянно совершенствуют и развивают челюстно-лицевую хирургию. Однако иммунная терапия и другие чудодейственные методы лечения в один прекрасный день могут преобразить онкологию, значительно снизив потребность в хирургическом удалении опухоли, а то и вовсе ее устранив. Тем не менее, какой бы ни была судьба этой области медицины, Потребность в челюстно-лицевых хирургах для восстановления внешнего вида людей, перенесших травму лица любой и теологии, никогда не иссякнет. Точно так же у людей всегда сохранится потребность в чисто косметических операциях. В наше помешанное на внешнем виде время люди испытывают растущее желание достойно выглядеть, и это неизбежно приведет к росту спроса на хирургические и другие процедуры – по улучшению того, что дала нам природа, либо для борьбы с возрастными изменениями. В эту эпоху, пожалуй, больше, чем в какую-либо другую, наш внешний вид определяет, как нас воспринимают окружающие, а часто и то, как мы сами себя воспринимаем. Некоторые люди стремятся, чтобы их замечали, хотят выделяться в толпе, привлекать внимание и вызывать интерес, а не жалость или отвращение. Большинство из нас воспринимает это как должное, однако люди с необычной внешностью либо физическими дефектами лишены подобной возможности. Жизнь с несовершенным лицом никогда не может быть полной. Задача челюстно-лицевого хирурга, которой мы гордимся и от которой получаем удовольствие, состоит в исправлении этих дефектов, чтобы позволить человеку вновь зажить полноценной жизнью. Несмотря на все изменения, произошедшие в хирургии и обществе со времен Гарольда Гиллиса, я и мои коллеги продолжаем его дело, собирая по кусочкам не только разбитые лица, но и разбитые жизни. Отец одного пациента, которого я успешно вылечил, однажды сказал мне, «Вы делаете удивительные вещи». Я поблагодарил его за комплимент, однако добавил, «Знаете, что на самом деле удивительно?» Это Гаральд Гиллис со своими последователями, впервые придумавший используемые нами методики и положивший начало операциям по пересадке тканей с одного участка тела на другой. Он разработал эти методики, опробовал их, и вот это и правда было поразительно. Если бы вы начали с нуля, имея лишь те знания, которые были у Гаральда Гиллиса в начале Первой мировой войны, посчитали бы вы возможным взять кусок кожи с чьего-то бедра. прилепить этот кусок поверх дыры в его же лице и надеяться, что все каким-то образом срастется. Я никогда не перестану получать удовольствие, наблюдая, как чье-то изуродованное лицо восстанавливается после проведенных операций. Даже обрабатывая и зашивая большой порез, я испытываю чувство глубочайшего облегчения, которое не угасло после более чем 20 лет работы в моей специальности». Вместе с восстановленными лицами эти люди получают обратно свои жизни. К ним возвращаются чувства собственного достоинства и уверенность в себе. Теперь они снова могут появляться на людях, не опасаясь увидеть наполненные ужасом взгляды либо отворачивающихся от них прохожих. Людям, которые уже почти ни во что не верят, восстановительная хирургия дает надежду на нормальные человеческие отношения. а также открывает перспективы на насыщенную профессиональную жизнь. Гарольд Гиллис сделал это для сотен солдат, а также подарил нам новые методики по спасению человеческого лица. Более того, он делал все это во времена, когда государство всеобщего благоденствия было лишь голубой мечтой, и человек с обезображенным лицом мог никогда не найти себе работы. Восстановление человеческого лица – до сих пор кажется величайшим подарком, который способен преподнести хирург. Стоя в операционной в хирургическом костюме и маске, в ярком свете операционных ламп, облаченный в хирургические перчатки, вдыхая резкий запах антисептика, я часто размышляю о том даре, который преподнесли нам раненые солдаты и их лицевой хирург-первопроходец Гарольд Делф Гиллис. Челюстно-лицевому хирургу не спрятаться. Нам приходится быть не только хирургами, но и психологами, и результаты нашей работы у всех на виду. Для многих пациентов удается добиться невероятного успеха, однако бывают и душераздирающие неудачи, как в случае с Мишель и другими, похороненными на моем кладбище сожалений. Хирургам, и тем более пациентам, приходится иметь дело с последствиями подобных неудач. Пока я пишу эти заключительные слова, я нахожусь на дежурстве в Глазго. На этих выходных под моей ответственностью было целое отделение, заполненное перенесшими хирургическое вмешательство и реконструкцию лица онкологическими больными. И вместе с остальной челюстно-лицевой бригадой я занимался осмотром и лечением многих других пациентов с поврежденными лицами. Профессиональному спортсмену, получившему серьезные травмы во время матча по регби, мы вернули на место лицевые кости, закрепив их титановыми пластинами и шурупами. Двум детям, покусанным домашней собакой, мы обработали и зашили рваные раны на лице. Мы прооперировали троих мужчин с порезами и переломами лица после пьяной драки в баре, а также ряд пациентов с острой инфекцией. в основном из-за проблем с зубами, одного из которых доставили в срочном порядке на вертолете из Северной Шотландии, чтобы отек не успел сдавить ему трахею, лишив доступа воздуха. Всем этим людям за последние два дня мы провели операции по восстановлению лица и индивидуальности, воспользовавшись навыками медиков, стоматологов и хирургов, накопленными более чем за 30 лет подготовки. Все они идут на поправку, а некоторые уже уехали домой. Сегодня, прибыв в отделение в 8 утра холодным воскресным утром, я обнаружил в своем кабинете оставленный для меня подарок. Он был от Тони, громадного инженера-сметчика, который два года назад перенес обширную операцию на лице по удалению редкой саркомы. К подарку прилагалась открытка, в которой он написал. Спасибо, что спасли мою жизнь и мой внешний вид. А также за то, что были мне другом, в котором я так нуждался. Думаю, моя работа самая благодарная на свете. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в мае 2020 года в Wargthroms Studio. Wargthroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.